«На грани!» Кажется, тварь была ядовитой. Или прикосновением выжрала у него энергию, что в его конкретном случае было одинаково дерьмово. Перед тем, как Лейта бросился к нему и помог, Донно почуял, что плечо и бок имеют, Именно там, где быстрыми резкими ударами тварь успевала до него добраться. Решение пришло мгновенно. Теперь уже торчать тут и надеяться, что кто-то придет, было убийственно. Если это яд, то скоро Донно отвалится, и мальчишки останутся без прикрытия. Наверху тоже опасно, но есть возможность хотя бы добежать до улицы, где есть люди. Лейта молодец, не стал спорить или плакать, чего Донно боялся. Если все получится, из него вырастет настоящий боец. Даже если он никогда не возьмет в руки ничего опаснее того стула, что теперь валялся рядом с Донно. Щека онемела. После их ухода Донно продержался недолго. Отчаянными широкими ударами он расчистил перед собой некоторое пространство и шагнул назад. Правая нога стала подворачиваться, а рукоять Фалькаты так и норовила вывернуться из пальца. У дверей Донно наткнулся на стул и не удержался, завалился на бок. Встать уже не смог. Руки и ноги чувствовались, как неживые придатки к телу. Фальката лежала прямо перед ним. Он не видел ее, но чувствовал привычный запах стали, оружейного масла и густой пряный дух нечеловеческой крови. Изморозь ползла по нему, отбирая силы, тепло, дыхание. Донно всем телом на миг почувствовал, какое пустынное и огромное пространство вокруг него. Что-то всхлипнуло недалеко. В его сторону, медленно-медленно что-то ползло, нерешительно останавливаясь и шлепая влажно по полу. Засыпаю. Отрешенно думал Донно. Или спал до этого? Если смогу, то хоть зубами вцеплюсь. Боги, какая идиотская смерть. Из всего, о чем можно было пожалеть, Донно пожалел, что не позвонил Морген. Надо было с ней поговорить. Пусть и не попрощаться, но просто послушать ее голос. Или хорошо, что не успел. Она и так наверняка будет вспоминать о нем как о том, кто втащил ее во всё это дерьмо с проклятиями и смертями». Где-то хлопнула дверь, и Донна сквозь гул в ушах различил приближающиеся шаги. «Слушай, я тебя больше прикрывать не буду. Сколько можно?» — сердитый мужской голос. «Извини, тихий женский. И не надо мне, извини». Как будто сама не видишь, что этот чудак придуривается. Он работать не хочет, а ты отдуваешься. Но откуда я знала, что он врет? Я думала, правда заболел. — Джек, ты чувствуешь, чем-то пахнет? — Чем? Бесово королевство. — Где мы? Не туда свернули? — Я снова теряю сознание, — сказал себе Донну. Сказал, чтобы унять Вдруг забившееся сердце. Боги, он только что думал, что уже не двинется, и каждый вздох был подвигом, и только звук голосов тех, что никак не могли здесь находиться, привел его в себя. Нет, не привел. Наоборот, как в прошлый раз, когда Донно едва не помер в машине. Джек появился, когда он был на грани. Донно не мог позвать их. Он открыл рот, но ни звука не вырвалось. Оказывается, воздух закончился. Значит, он умер? Откуда же боль? «Смотри, вот он тут валяется», — совсем рядом сказал Джек, а Энса ахнула. «Джек, мы можем посмотреть, что с ним? Можно подходить?» «Подожди, тут монстр объекта целая куча!» и, кажется, в ее голосе было очень мало ужаса, а все больше неуместного восторга. «Думаю, можно», — ответил Джек. «Я его пальцем раньше тыкал, все нормально было». «Слушай, куда ты лезешь? Обойди тут, вдруг эта фигня оживет». «Не оживет», — возразила Энса. «Так быстрее». «Когда это ты его пальцем тыкал?» «Да он мне пару раз снился», — Советов спрашивал как будто я ему психотерапевт. «Джек!» — возмущенный шепот. «Так ты что? И раньше с ним разговаривал. А откуда ты знаешь, что у них происходит? Какие еще советы?» «Ничего я не знаю», — понизив голос, ответил ей Джек. И Донно хотел было сказать, что он все слышит, но сил не хватало даже рот открыть. «Тут главное — наболтать чего-нибудь многозначительного». А он сам уже допридумывает, да что надо. «Джек!» «Что? Я вообще никого не трогал, спал себе и спал. А он мне снился постоянно. Я ему и так, и это говорю, чтоб перестал. Сколько можно? А он все равно. Болтал, что какое-то заклятие запустили по поиску. Ну, видимо, это оно так сработало». Маленькая ладонь погладила щеку Донну. «Прости, пожалуйста», — скороговоркой произнес женский голос. Заныло в груди, он ведь успел его позабыть. Эти интонации, мягкий выговор. За все, что я тебе сделала. За то, что ушла. За то, что не попрощалась и не извинилась. За то, что отвернулась, когда... Меня сейчас тошнит. Помолчи, Джек. Пожалуйста, Донну, я очень, очень жалею, что не поговорила с тобой. И вообще, что вела себя так отвратительно, и... Сейчас его сожру, Тенца. Вряд ли вообще он тебя слышит. — Как ты думаешь, кто-нибудь придет? Роберт же не оставит его. Что тут происходит? — Да откуда я знаю? Может, придут, может, нет. — Джек! — Знаешь, меня оскорбляет, что ты так смотришь, будто я собирался его тут бросить. Тихий смех. Тонкий, напряженный звон воздушных клинков. — Ну ладно. Давно я этого не делала, — Даже зудит в пальцах. — Угу. Держи себя в руках, кровожадная малявка. Голос Джека звучал совсем близко. Его ледяная ладонь легла на грудь Донна, прожигая холодом до самых костей. От нее прянуло в стороны жгучей, пьянящей силой. И, мгновенно согревшись, Донна почувствовал, что соскальзывает. Тело закачалось, будто на волнах. А потом он нырнул, нырнул словно сквозь бесконечно появляющиеся кольца, как дельфин на представлении.